Зеленый прилив. Глава пятая, часть четвертая. «Мисс Хильда, пожалуйста, не забывайте свою роль в плане», — прошептал ей на ухо далекий голос. «Неважно, скольких вы порубите, если в итоге вас загонят в угол и убьют». Оу. у них даже придирки одинаковые», — проворчала она себе под нос. «Эти двое слишком похожи». Получив услужливое напоминание о том, что она должна делать, Дварф зарылась ногами в землю и собралась с духом. Орки с другой стороны окружили ее, и многие из них подпрыгнули на несколько метров в воздухе. Они навалились на Хильду буквально как зеленое цунами, угрожая утопить ее на месте. В следующий момент орки были жестоко отброшены. Бронированный дворф применила грубую силу. Ее топор описал широкую дугу, разрывая мышцы и кости, и заливая окрестности ярко-красной орочей кровью. Хильда ревела и кричала, прокладывая себе путь обратно в джунгли. Несколько орков разваливались каждый раз, когда ее оружие качалось в воздухе. Но это было похоже на бросание камешков в наводнение. Они продолжали кидаться на нее, не заботясь о собственной жизни. Их примитивное оружие непрерывно стучало по ее броне. Высокоуровневая экипировка, которая подкреплялась навыками мастера оружия проделала великолепную работу по отражению атак, не получив ни единой царапины. Однако то же самое нельзя было сказать о Дварфе. Какой бы хорошей ни была ее броня, снаряжение Хильды не было способно полностью поглотить огромное количество тяжелых ударов. Её кости дребезжали, а мышцы стонали, пока ее тело металось внутри доспехов. Эта медленная, но устойчивая потеря ХП только доказала, что опасения Киры были более чем обоснованными. Но в этом была и положительная сторона. Чем больше ранений получали бейсерки, тем быстрее и сильнее они становились. Потеряв треть своей общей жизненной силы, Хильда получила преимущество, необходимое ей, чтобы вырваться из окружавшего ее орочьего болота и броситься в джунгли. «За ним, мерзавцы!» — проревел военачальник. «Не дайте этому подонку уйти!» Остальные орки, как один, повысили голоса, бросившись вслед за незваным гостем в заросли. Однако, в отличие от своих простодушных сородичей, надсмотрщик твердо стоял на месте — Даже будучи в ярости, он осознавал собственную важность как военачальника и командира, не говоря уже о том, что он был некромантом и поэтому мог извлечь пользу из свежих трупов. Вполне естественно, что он не стал бы преследовать ее лично. И теперь, когда дворф исчезла из его поля зрения, он начал понимать, что его необдуманная реакция могла быть ошибкой. У него не было особого шанса подумать о том, чтобы отозвать своих парней, прежде чем что-то тонкое и блестящее ударило его сбоку по голове. Голова орка дернулась, и в результате он потерял равновесие, но не упал. Из его черепа торчал рукоятки мифриловые стрелы, но он все еще был жив. Огромное количество жизненных сил, необходимых для того, чтобы функционировать с народным предметом, застревшим глубоко в его мозгу, было за пределами понимания для большинства людей. Именно тогда стрела вспыхнула, сдапив голову орка магическим пламенем. Да. Будучи сделанной из чистого мифрила, она была тяжелее и, следовательно, более разрушительной, как старят. Но это был всего лишь бонус. Истинная ценность драгоценного металла заключалась в том, что он мог содержать мощные чары, которые заставили бы большинство других материалов разломиться пополам. В данном случае блестящая древка была пропитана необузданной силой огня, Он поджарил то, что осталось от мозга орка-некроманта внутри его черепа, заставляя струи пламени и дыма вырываться из его носа, глаз и ушей. Другие орки, которым еще предстояло пуститься в погоню, едва ли даже заметили тот факт, что их лидер просто упал с куском угля на том месте, где раньше было его лицо. Его последние слова все еще эхом отдавались в зеленом приливе, заставляя их преследовать дварфа в джунглях. даже если это означало ходить вокруг или по массивному телу военачальника. Как только последние оставшиеся зеленокожие убрались, из ниоткуда на вершине палатки появилась Кейра. Однако она была здесь не для того, чтобы устраивать диверсии или что-то в этом роде. Бокси просто хотел вернуть свою блестящую стрелу. Тем временем Хильда все еще гнала орков дальше в джунгли. Она перестала размахивать своим топором и сменила его на пару щитов с заострёнными краями. Они не были столь смертоносны, но значительно облегчали ей задачу держать орков на расстоянии, что само по себе было огромной проблемой. Орки были уроженцами велоса, поэтому они знали, как использовать джунгли в своих интересах. Деревья, виноградные лозы и другая растительность позволяли им падать на дворфа сверху с удивительной точностью и ловкостью. У них, безусловно, было преимущество, когда дело касалось мобильности, но это также означало, что они были более склонны нарваться на подарки, которые физии Кейра оставили для них. Дуэт изобретателей выложил верхушки деревьев и почву непристойным количеством мин-ловушек, в которые орки врезались головой вперед. Были натянуты растяжки и нажаты пластины, после чего джунгли сотрясла серия душераздирающих взрывов. Сотни зеленокожих были разорваны в клочья или превращены в мусор за пару секунд, но они не проявляли никаких признаков остановки или отступления. Без своего лидера, который мог бы направить их и сказать им отступить, безмозглые батраки продолжали бросаться на смерть головой вперед. Это безрассудное, граничившее с самоубийством поведение, было одной из слабостей орков. Но оно также было их величайшим оружием. Поиск Кейры мог вместить ограниченное количество боеприпасов, так что не потребовалось много времени, чтобы все сюрпризы были израсходованы. Зеленокожие понесли значительные потери, но их боевой дух оставался таким же пылким, как и всегда. Сама Хильда не вышла из опасной зоны невредимой. Она наступила на две или три мины. Броня отразила всю шрапнель, но она была почти уверена, что у нее было внутреннее кровотечение от ударных волн. С другой стороны, у нее выдалась небольшая передышка, позволившая ей добраться до места назначения. Дварф выскочила из-за деревьев на небольшую поляну, где ее уже ждали Гукс и Физзи. Фу, это последний раз, когда я соглашаюсь с планом веселого стрелка!» — проворчала она, останавливаясь. «У меня в ушах будет звенеть целую неделю!» «Это говорит женщина, которая заставила меня сделать для нее взрывной шлем?» — спросила голем, скрестив руки на груди. «Эй, я никогда не говорила, что мои идеи лучше!» «Гукс предлагает тебе заняться её ранами, металлическая!» — с серьёзным тоном сказал Раптор. «Орки не отстают!» Физзи кивнула и принялась использовать свою священную магию, чтобы восстановить Хильди здоровье. Затем два коротышки в тяжелых доспехах встали перед Раптором, как бы защищая его от приближающихся монстров, но на самом деле их должен был защищать Гукс. «Психическое затмение!» Слабая фиолетовая волна магии накрыла конусообразную область перед чешуйчатым псиоником, охватив расстояние примерно в 20 метров. Она спокойно прошла через Хильду и Физзи, хотя то же самое нельзя было сказать о приближающихся орках. Заклинание разорвало их связь с зеленым приливом, сводя на нет различные бонусы, которые приходили вместе с ним. Их движения замедлились, голоса ослабли, а пылающий огонь в их глазах значительно поубавился. Некоторые из них даже спотыкались о собственные ноги или друг о друга в жалком проявлении скоординированной неуклюжести.